Глава 32. Один из последних рейсов парома на сегодня. Уже почти десять вечера. Мы направляемся в Ринерс-Пойнт. Это последний заход. Я снова работаю на автопароме уже несколько дней и совсем не жалею, что вернулась, потому что все изменилось. Все всегда меняется, потому что сами мы тоже не стоим на месте. Я обошла все машины от окна к окну, собирая плату, И теперь стою на краю парома и смотрю, как удаляется красная башня с часами Найтстауна. Печернее небо еще светлое. До одиннадцати не темнеет. Скоро засияют звезды. Сатурн и Юпитер встали сегодня в один ряд с Луной. На следующей неделе у меня будет новая работа. Экскурсоводом в Международном заповеднике темного неба. С лазерной указкой, телескопами и мощными биноклями буду показывать группам чудеса ночного небосвода. которые стали моим ориентиром в жизни. Будто переворачивая камень на берегу, под которым прячется целый мир, я помогу ему видеть то, что сокрыто днем. Сгораю от нетерпения. Теперь я понимаю, куда бы я ни отправилась, надо мной светили одни и те же звезды и созвездия, но есть только одно место, где их видно так четко и ясно. Здесь. Дома. Я слышу звук, который заставляет меня резко повернуться. Он доносится со стороны Ринардспойнта. Мотор. Не такой, как у всех. Мне даже всматриваться не надо. Он бросается в глаза. Ярко-желтый Феррари на фоне темных, однообразных зданий рыбного завода, выстроившихся в ряд на берегу. Когда мы подходим ближе, дверь автомобиля открывается, и появляется Тристан. Он улыбается во весь рот. Он сигналит мне. Ты откуда? Кричу я через воду, когда мы подходим достаточно близко, чтобы он услышал меня. Он ухмыляется и садится обратно в машину, готовясь заехать на паром после того, как мы разгрузимся. Я отхожу назад и с удивлением наблюдаю, как он заезжает первым медленно и осторожно с таким-то зверем вместо машины, а за ним подтягиваются остальные машины из очереди, на которые я не обращаю никакого внимания. Я слишком ошарашена, чтобы помогать им искать место. Он выключает мотор и выходит из машины со своей бесстыжей улыбочкой, наслаждаясь моим изумлением и замешательством. Открывается пассажирская дверь, и из машины вылезает папа. «Что ж, хоть раз в жизни посидел Феррари Аллегро и должен сказать, именно это делает дикий атлантический путь диким», — говорит папа, улыбаясь мне. «Твой папа водит ужасно быстро», — говорит Тристан, делая круглые глаза и изображая испуг. «Знаю, он водит ужасно...» «Что за... что ты здесь делаешь?» — запинаюсь я, гадая, что происходит. «Почему вы вдвоем... как вы тут... что вообще...» «Ты оставила свой блокнот», — говорит Тристан, доставая мой золотистый блокнот. «Я оставила его специально», — бросила в мусорку у Бекки и Донахи. Надо было и листы порвать, но я выкинул его, потому что все, что там написано, потеряло для меня всякий смысл. Бекки, твоя хозяйка, принесла его ко мне в офис, после того, как посмотрела шоу «Вечер пятницы», кстати. Мне, конечно, приятно. Довольно часто я представляю ее выражение лица в тот момент, когда она услышала мое имя из уст нашего нового премьер-министра. Я представляю и реакцию Кроменситы. Но уверена, чтобы я не сделала и чтобы я не сказала, мне не удастся добиться ее расположения. И вряд ли боль когда-нибудь уйдет. Эта трещина, должна быть, навсегда останется в моем панцире. Прости, но я прочитал его, говорит Тристан. Неважно, это ведь не дневник. Недописанные письма для Кэти, Амоль и нынешнего премьер-министра. Сто вариантов письма Кармен-Сити. Он и так знал, что в этих письмах. «Одна страница привлекла мое особое внимание», — говорит он, и открывает блокнот, чтобы показать мне. Заголовок «Моя пятерка», а под ним список в виде V-образного созвездия из пяти человек, с которыми я действительно общаюсь чаще всего. «Номер один», — читает он громко, и мое сердце начинает стучать быстрее. «Папа», — говорит он, — «потому что он любит меня». «Номер два» — Спенсер, — «потому что он слушает меня». Номер три — Пэдди, потому что он учит меня. Номер четыре — Тристан, потому что он вдохновляет меня. Номер пять — Женевьева, потому что она знает меня, как свои пять пальцев. Каждый мой дюйм, со всеми моими бородавками и прочими изъянами. Открывается дверца со стороны водителя в машине, который стоит за Феррари. «Привет, олегра щебечет Женевьева. «Боже, правые ноги онемели! Ух ты! Как здесь красиво!» «Джаспер занимается галереей, и я приехала на неделю», — улыбается она. Из следующей машины появляется Пэдди и машет мне, и, наконец, Спендер с маленькой Арианой, которая начинает прыгать от радости, что она едет на пароме. «Сот разрешил мне забрать ее на каникулы», — говорит Спендер, подмигивая мне. Я смотрю на них в полном замешательстве и потрясении. Никак не ожидала увидеть их здесь, всех вместе на острове Валентия. Они обступают папу и Тристана и смотрят на меня, улыбаясь, гордясь собой за то, что организовали такой грандиозный сюрприз. «Давай», — говорит Спендер, небрежно подталкивая Тристана в бок. «Так, значит, говорить буду я», — начинает Тристан. «Я еще никогда не видела, чтобы он так нервничал». «Мы собрались здесь, потому что мы твоя пятерка. Но, главное, у всех у нас есть кое-что общее. Ты, Олег, Роберт. Тоже одна из нашей пятерки. Я буду первым. Он причищает горло. Помимо моих родителей, говорит он с волнением, ты единственная, с кем я могу быть, Тристаном. Все остальные считают меня Рустером. И из всех менторов, какие у меня были и каких я читал, ты один из самых вдохновляющих людей в моей жизни. Потому что ты прекрасна внутри и снаружи, говорит Женевьева, громко и уверенно, будто песню поет. «Потому что ты поддерживаешь меня каждый день», — гремит Спендер. «Потому что ты мой друг», — произнесет Пейди с безупречным благородством и честью. Я перевожу взгляд на папу. Его голос дрожит, и я едва сдерживаюсь, чтобы не разреветься. «Потому что ты моя дочь», — говорит он. «Моя единственная неповторимая». Папина растерянная улыбка и дрожащие губы. Встревоженное, смущенное лицо Тристана и нечий взгляд. Я ошарашена. Я не свожу с них глаз, не могу вымолвить ни слова. Но я так счастлива, так чертовски одурела счастлива. И если уж на то пошло, — добавляет Тристан, — ты мой номер один. Насчет этого мы с тобой еще поспорим, — говорит папа Тристану, затем подмигивает мне. По его щеке стекает слеза, И он вытирает ее тыльной стороной ладони.